Глава 52. Когда все разошлись, Зоя увидела, что женщина ждет ее в фойе. Зоя пригласила ее назад в кабинет. Она сразу определила, что на женщине сильная порча, и навели ее уже не менее трех месяцев. Здоровье женщины уже было разрушено, скорее всего, и личная жизнь у нее также разрушена. На вас порча, причем порча сделана на вашу смерть, и сделана не менее трех месяцев назад. «Да, примерно все и началось три месяца назад. Сначала неприятности на работе, потом размолвки с детьми, потом скандалы с мужем и постоянная слабость. Скажите, кому же понадобилось меня убивать? Вы это узнаете сами, если мы начнем с вами работать. Этому человеку вернется все, что он сделал по отношению к вам. И мне станет легче?» – неуверенно спросила женщина. «Дальше будете восстанавливаться сами». «Я немного помогу, конечно. Если вы согласитесь на чистку от порчи, то хуже, поверьте мне, уже не будет». «Я поняла. Конечно, я соглашусь. Когда, где и что для этого нужно?» «Где вы живете и с кем?» «Сейчас живу одна. Муж ушел от меня. Мы выставили на продажу нашу квартиру. Будем ее делить. Дети взрослые и живут отдельно». «Прекрасно. Я могу приехать к вам и сделать все у вас». «Но для начала дайте руку, я посмотрю, через что наведена порча». Зоя коснулась руки и увидела ванную комнату, шкафчик и коробочку с чем-то непонятным, но явно магическим синего цвета. Зоя рассказала, где искать, и предупредила, чтобы ни в коем случае женщина не брала это голыми руками. «Да, это мне кума подарила, привезла из поездки какой-то сувенир». Который будет как оберег и служить для омоложения кожи. Я его поставила в ванной, а то дочка бы увидела и забрала. Она ездила в отпуск и привезла мне, предупредила, что это только для меня. Ой, неужели мы были такими подругами? Возьмете это рукой в перчатки, неважно, что раньше вы брали голой рукой. Затем нужно выйти с этим к мусорным контейнерам или куда-то подальше от людских глаз и, залив все бензином ацетоном или любой горючей жидкостью, изжечь. Не Ни на чьи звонки не отвечать, даже близких родственников. Если сделаете это сегодня днем, позвоните мне. Я приеду на такси и все закончу, — сказала Зоя. «Да, да, я такси оплачу, естественно. А сколько всего платить нужно?» — вспомнила женщина. «Я цену не назначаю. Заплатите от души», — ответила Зоя и поехала домой. Через три часа позвонила женщина и сообщила, что она все нашла и все сделала. Она в возбуждении рассказывала, как тот пакет не хотел гореть, шипел, плевался прямо, но она трижды поджигала, говорила те слова, что Зоя сказала, и, наконец, он сгорел. «Я вас жду. Приезжайте по такому-то адресу». Зоя как раз уже успела собрать свою сумку, вызвала такси и поехала. Ей пришлось немного оморочить женщину, чтобы та не стала сопротивляться и не испугалась. Чернота очень долго не хотела уходить из тела женщины, и Зое пришлось долго стараться. После того, как она почистила женщину, она почистила квартиру, которая уже также получила часть грязной энергии. Из квартиры даже домовой ушел. Женщина в это время спала. Зоя отключила ее телефон, чтобы ее не тревожили, написала записку с инструкциями и добавила, что рассчитаться она сможет завтра, пусть приходит в салон. Теперь волосы можно отрастить. После снова села на такси и приехала домой. По дороге она думала о Володе, о том, что сегодня, спасая женщину от смерти, вряд ли она действовала как грешница, ведь женщину ждала явная смерть. «Уважаемый дом, я пришла. Немного устала, но я довольна. Еще один спасенный мною человек». «Зоя Николаевна, это же замечательно. Для этого ты и учишься». «Для этого ты и отказываешь себе в нормальной, как для всех остальных жизни». Девятого числа, перед ее поездкой в салон, ей позвонил Даниил. Поздравил с прошедшими праздниками и спросил, может ли она его проконсультировать сегодня и во сколько. «Я еду в салон. Там буду часа полтора, ну, два. Потом буду свободно и мы с вами пообщаемся. Чувствую, у вас снова неприятности. Я хотел вас спросить о них, то есть я не думал, что будут неприятности». «Хорошо, я подъеду к салону и заберу вас оттуда». Женщина, с которой она снимала порчу, была уже в салоне. Она не была записана, но Зоя попросила девочек, чтобы ее оформили, так как она вчера не приняла ее. Она была уже совсем другой. На это показывали ее глаза. Конечно, заниматься ее полным восстановлением Зоя не стала, она пока это не совсем умела, но начали сегодня с волос. Для полного восстановления здоровья нужен был специальный эликсир – а магазин магических компонентов не работал до 15 числа. Спасибо вам. Я сегодня впервые выспалась за столько месяцев. Включила телефон. Там было двадцать непринятых звонков и все от кумы. И пара из незнакомых номеров. Через недельку, когда начнете восстанавливаться, я дам вам напиток для мужа. Пригласите в гости его, выпьете вместе, может, и помиритесь. Он же ушел из-за порчи, не сам. Хорошо, я согласна. «Я сейчас рассчитаюсь за это», и женщина положила на столик несколько купюр. Видно было, что она дает их от души. Женщина хотела еще поговорить, ее распирало от всего, но позвонил телефон. Приехал Даниил. «Простите, за мной приехали. Жду вас через 10 дней. Может, я приготовлю для вас восстанавливающее зелье». «Спасибо вам огромное, Зоя Николаевна». Даниил привез Зою в его любимое кафе. Они заказали обед так как оба хотели кушать. «Ну, что у вас за пропажа?» спросила Зоя. «У меня пропал бухгалтер. Перед Новым годом все было на месте. Он был на месте, никуда не собирался. А тут не отвечает на звонки. Он жил сам, развелся год назад. Родители не знают, где он. Сами начали волноваться. А у него могут быть некоторые номера счетов. Короче, вся бухгалтерия, сами понимаете. Он мог сбежать, конечно. Деньги получал хорошие». Зоя уже умела видеть и не касаясь руки. Это не касалось магических предметов, как с той женщиной. Она отвела взгляд, смотря в никуда, затем рассказала. Не нужно сразу так о людях. Он никуда не сбежал. Поехал на выходные покататься на лыжах. Тут недалеко, в Подмосковье, на турбазу. Сбила машина. Сейчас он в коме. Без документов. Никто не знает, кто он. Ему нужна помощь. — О, силы небесные! Как же он так? Где примерно его искать? — В мытищах. — И вы знаете, заберите его оттуда срочно. Там его просто угробят. Там самые жуткие специалисты в Московской области. По себе знаю. — Хорошо, Зоя Николаевна, сейчас я организую туда бригаду и машину скорой помощи. Спасибо вам. — Вы даже не проверяете, есть он там или нет. — Я вижу, он в той больнице, что за переездом. «Простите, я сейчас распоряжусь, перезвонят туда и проверят, и сразу отправятся за ним». Даниил отошел в сторону и стал звонить по телефону. Его команды были четкие и строгие. Затем он извинился и вернулся за стол. Как раз официант принес обед. Мужчина уже начал кушать, когда его отвлек телефонный звонок. Он ответил. «Хорошо, действуйте», и отключился. Затем сообщил Зое, что есть там мужчина, по приметам это его бухгалтер, и туда сейчас выезжают. «Ну вот и отлично!» – улыбнулась Зоя. «Зоя Николаевна, я хотел спросить, вы свой счет проверяли?» – спросил Даниил. «Нет, а что, нужно проверить?» – засмущалась Зоя. «Эх, Зоя Николаевна, бескорыстная вы! У вас квартира хоть есть?» – засмеялся Даниил. «Квартиры нет, я на съемной живу». Но планирую сложить деньги и купить где-то в Подмосковье доступное для меня жилье. У меня все получится, я знаю. Конечно, получится, — улыбнулся Даниил.